Художники молитвы Естественный метод, как говорилось, представляет собой альтернативный путь для тех, кто, опасаясь ошибок, не рискует использовать метод искусственный, кто не решается для сведения ума в сердце применять художественные приемы. Обратим теперь внимание на одну, не сразу может быть приметную особенность. Ведь, строго говоря, привязка внимания к гортани или к груди есть в сущности не что иное, как элемент того же художества. Приверженцы естественного метода, сторонясь художества, не замечают, что в некоторой мере они и сами не могут без него обойтись. На самом деле принципиальное отличие двух методов состоит только в одном – Сосредотачивается внимание в сердце или вне его, в груди или в гортани? Что же касается художества, то сами по себе психосоматические приемы не так уж опасны и могут быть весьма полезны на различных стадиях молитвенного делания. Этот вопрос требует пояснения. Известны причины, по которым в свое время избегали упоминать о приемах художества. Из опасения профанации о них умалчивает преподобный Саксирин и объясняется с читателем «Какой есть иной способ молитвы, сего признал я справедливым не объявлять и не изображать чина сей молитвы, чтобы читающий, оказавшись непонимающим того, что читает, не почел написанного бесполезным, дабы не вышло из этого недоразумений, насмешек и уничижений». Постижение же технических приемов и методов, считает преподобный Исаак, дается, исходя из личного опыта. «Посему, кому желательно дознать сие, тот пусть идет описанным выше путем, то есть общеизвестным, а когда приступит к этому самым делам, тогда сам собою дознает сие, и, конечно, не потребует учителя. Ибо, говорят, сиди в келье, и это само по себе научит тебя всему». Опасения вполне оправдались во времена Варлаама из Калабрии и надолго отвратили аскетических писателей от откровенности. Впоследствии причины умолчания объяснялись таким образом. Эти некие внешние приемы иных соблазняют и отбивают от дела, а у других покривляются мое делание и могут сопровождаться недобрыми последствиями и поскольку они суть не что иное, как внешнее пособие к внутреннему деланию, ничего существенного не дающее, то мы их пропускаем. На этом основании сокращал тексты исихасских трактатов святитель Феофан Затворник. Однако, как справедливо замечено, в нынешнее время ситуация сильно изменилась. Охотников до монашеского дела заметно поубавилось даже по сравнению с прошлым 19 веком, не говоря уже о древних временах. А новая мода на паламизм в интеллигентских околоцерковных кругах является своеобразным и любопытным феноменом, но никак не связанным с практическим следованием святоотеческой традиции. Сегодня, напротив, актуально не сокрытие каких-то технических секретов молитвы, а потребность просвещения в этой области. Таково мнение уважаемых духовных авторитетов. «Трезвение не есть привилегия одних подвижников, созерцателей, но и всех тех, кто имеет сознание, пользующиеся миром сим, как не пользующиеся», говорит известный подвижник нашего времени. Старец поощряет нынешнюю тенденцию. В наши дни, слава Богу, многие говорят об умной молитве и издают невероятное число книг на эту тему. Разумеется, художественные приемы не составляют сути молитвы и являются только внешним пособием, о чем нас неустанно предупреждают. Конечно, тот, кто перепутает средства с целью, цели достичь не сумеет. Все это очевидно но не дает повода делать из художества некое пугало. Ведь и вещество церковных таинств – хлеб, вино, вода и елей – есть всего лишь внешнее пособие к внутреннему преображению души, и это обстоятельство нас не отпугивает. Важнее было бы разобраться в тех взаимосвязях тела и духа, на которых основана аскетика, на которых зиждется путь к обожению человека – Не бесполезно было бы понять, почему психофизический метод на самом деле всегда составлял неотъемлемую часть молитвенной практики. Древние отцы пустынники прекрасно знали о том, о чем свидетельствуют современные медицина и психология, о единстве тела и души во всех их проявлениях. Они опытно постигли, что молитва невозможна без поста что для молитвы имеет значение и положение, и состояние тела. Душа животворит или мертвит тело, а тело воздействует на душу, положительно или отрицательно. Так что насколько очищение души и достижение духовного совершенства зависит от внутренней жизни человека, настолько же и от жизни тела. Учение древних остается достоянием и отцов последних поколений. Достойно глубокого рассматривания и удивления, связь между телом и духом человеческим. Образ мыслей человека, его сердечные чувствования много зависят от того состояния, в котором находится его тело. Закономерность бесспорная, и именно по этой причине от опытного взгляда наблюдателя не может утаиться то, что происходит в душе ближнего, Легко при усиленном внимании заметить, кто молится только наружно и кто внутренно, ибо внутреннее выражается во внешнем. В этой связи проясняется то значение, которое имеет в православии практика говения – подготовки к причастию, которой не знает католичество и на которую всегда покушаются обновленцы всех мастей. Пост перед принятием святых тайн – не просто благочестивое обычай или символическое действие. Он имеет глубокий духовный и практический смысл. Его цель – через воздержание смирить человеческое тело, чтобы тем побудить и душу, хотя бы в малейшей степени, соучаствовать в страдании своего Спасителя – дабы всего нашего существа коснулась та же жертвенная любовь, которая выразилась в жертвенном заклании Христовой плоти за жизнь и спасение мира. Если человек желает реально через приобщение преобразиться нетварными божественными энергиями, несотворенной славой и силой Христа воскресшего, и узреть его, то его тело вместе с душой должно стать общником христовых страданий через уподобление его смирению и распятию. Подготовка к восприятию благодати и достигается через посильное, в меру возможностей говеющего, утруждение души и тела постом и молитвенным правилам. Святитель Игнатий Кавказский пишет, «Не то важно, чтобы причащаться часто, но чтобы приготовиться существенно к причащению» и потому пожать обильную пользу. Святая Мария Египетская во всю многолетнюю жизнь свою в пустыне не приобщалась ни разу. Эта жизнь была приготовлением к причащению, которого она удостоилась пред концом жизни. Без такого целостного психосоматического приуготовления таинство Святой Евхаристии становится для нас безжизненным обрядом, а наше причастие телу и крови его бывает в суд и осуждении. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 29. Не случайно настойчивость модернистов, вновь и вновь посягающих под шепот змея древнего, откровение, глава 20, стих 2, на то, чтобы сократить, упростить, а то и вовсе отменить пост и исповедь перед причастием. Слишком хорошо их духовный руководитель знает, что неполноценное участие в таинствах не только не приобщает божественной благодати, но поражает греховностью, уловляет в его же сети. «Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней» Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 27 Все известные представители исихазма единомысленны в том, что богопознание требует, как говорит Григорий Палама, вовлечения всего человека в молитву. Поскольку во Христе Бог принял полноту человека, душу и тело, поскольку в этой целокупности человечество и было обожено в нем, или, как сказано, «предав всего себя, он купил всего человека», и сам купивший воспринял всего купленного. Постольку и церковные таинства призваны освещать дух и материю, и душу, и тело, всю целокупность нашего естества. Как и обожению непременно подлежит весь психофизический состав человека, всем своим существом погружается человек в лучи божественного света. Тело, как и ум, и воля, и чувства, содействуют друг другу в процессе обожения. Отсюда и нужда в материальном элементе таинств – хлебе, вине, елее, воде. В антропологии поломы телесному началу придается важное значение, так как тело не только в будущем веке, но уже сейчас полноценно соучаствует в благодатной жизни духа. Это значит, что телу необходимо быть задействованным в процессе молитвы. Тело есть храм живущего в нас Духа, поэтому оно не может не участвовать в истинной молитве, побуждаемой и движимой Духом. Тело призвано помогать Душе, быть помощником в деле спасения, в подвиге, в молитве, в действиях, казалось бы, чисто духовных. Идеи святителя Григория не новшества, но развитие учения древних, в частности от монашества преподобного Антония великого, писавшего: «Природа умная и бессмертная, сокрыта в тленном теле нашем, для того, чтобы в нем и через него обнаруживать свои действия». И еще: «Тело навыкает всякому добру и изменяется, подчиняясь власти Святаго Духа». Так что, наконец, становится в некоторой мере причастным тем свойствам духовного тела, какие имеет оно получить в воскресении праведных. Это основы православной аскетики. Надо только уметь воспользоваться телом и привлечь его к соучастию в молитве. Этому и учит методика исихастов, утверждающих, что внутреннее трезвение – это путь воспитания не только ума, но и всех естественных способностей, путь воспитания и тела. По этой же причине и о высокой молитве сказано, что она совершается от всей души с участием самого тела, совершается из всего существа. Не случайно в православном храме молятся стоя. Тело должно быть вовлечено в дело, стать соработником души. Стоит сесть поудобнее, человек невольно внутренне отстраняется, из соучастника общей молитвы превращаясь в зрителя. Тело неизбежно расслабляется, а вслед за ним – внимание и все душевные силы. Между тем молитва требует большого напряжения внимания и концентрации мысли, постоянных усилий воли и бодрости духа. Расслабленное же тело более всего способствует погружению в состояние мечтательности и дремоты, в состояние медитативное. Если же исихаст на келейной молитве часто сидит, то это специфика именно «умного делания». Да и сидит он так, что тело его не отдыхает, но трудится. Безмолвники используют сидячее положение наряду с состоянием, но для этого избираются такие позы, которые не располагают к расслаблению, а напротив помогают сохранять напряженность в теле и способствуют внутренней собранности. Здесь даже поощряется дискомфорт, настолько, что начинается боль в груди изнутри. Так и сказано, выполняет труд с болезненностью. И еще. Иногда для утруждения более сиди на скамье, иногда на подстилке. Надлежит терпеливо оставаться в положении сидящего. поникший вниз головой и ум собрав сердце, трудясь в молитве и часто чувствуя боль в голове и плечах, переноси ее, ищи Господа в сердце с напряжением и ревностью. В молитве сердечная болезненность и телесный труд поистине выполняют дело, ибо духовная деятельность, не имеющая болезненности и труда, не приносит никакого ни телесного, ни духовного плода. Однако читающий доразумеет Евангелие от Матфея, глава 24, стих 15 надо полагать, у начинающего молитвенника достанет разумение не отнести к себе то, что писано применительно к отшельникам созерцателем Посильное утруждение плоти в молитве всегда нужно, но, конечно, всегда с рассуждением и советом. Для подвижников безмолвия такие вещи, как поза, не просто дань внешнему благочестию и традиции. Внимание к телу имеет для них самое практическое значение. Психическое состояние так или иначе сказывается на телесном уровне. Например, в зависимости от внутреннего расположения сердце может биться чаще или реже и так далее. Но и наоборот, перемена физического состояния всегда сказывается на психике. Следовательно, научившись определенным образом контролировать и направлять телесные функции, можно добиться большей сосредоточенности в молитве. Это соображение лежит в основе исихазского метода. Художественные приемы – это и есть тот инструмент, который помогает включить в молитву весь душевно-телесный состав человека. Вместе с тем художество – это искусство управления вниманием и средство самоконтроля, полезное не только начинающим, но и многоопытным. Такое понимание донесли до нас великие учителя молитвы Симеон Новый Богослов, Григорий Синаид, Григорий Палама. Знаменательно, что этих трех самых прославленных наставников величают «художниками умного делания». Хотя справедливости ради надо отметить, при всех их заслугах чего-либо принципиально нового в практику исихазма они не внесли, множество поколений святых аскетов прежде них учили тому же.